Глава 17. Странное приключение перед завтраком. Зато на завтраку мальчиков было сколько угодно мяса, хотя они чуть не поплатили за него очень дорого. Все три брата спали на земле в нескольких футах друг от друга. Палатка была потеряна, приходилось устраиваться на ночлег прямо под открытым небом. Закутавшись в одеяло, они крепко спали всю ночь под большим развесистым деревом. Расцветало, когда что-то вдруг коснулось лба Франсуа, что-то холодное и липкое. Когда оно прикоснулось к горячей коже Франсуа, тот сразу проснулся. Франсуа подскочил, как будто в него вонзили булавку, и так закричал, что разбудил остальных. Не змеяли? Эта мысль не оставляла Франсуа, пока он протирал глаза. Когда же глаза его окончательно открылись, он увидел, как убегает какое-то существо. Оно не могло быть змеей. — Как ты думаешь, что это было? — спросили одновременно Базиль и Люсьен. — Я думаю, волк, — ответил Франсуа. Я почувствовал его холодный нос. Смотрите, вот он. Смотрите, смотрите, их двое. Базиль и Люсьен посмотрели в направлении, указанном Франсуа и увидели двух бегущих животных. Животные по величине были примерно такие, как волки, но казались совершенно черными и совсем не похожими на волков. Кто бы это мог быть? Животные скрылись в темном проходе между деревьями. Мальчики только мельком успели увидеть их. Кто же это? Может быть, дикие свиньи, пекари? «Для свиней они слишком велики и неуклюжи», — сказал Люсиен. «Может быть, это медведи?» — высказал предположение Франсуа. «Нет-нет, они недостаточно велики для медведей». Все трое недоумевали. Мальчики сидели, высвободившись из одеялка. Держа ружья, они всегда клали их рядом с собой, когда спали. Напрягая глаза, они всматривались в едва различимый просвет где на расстоянии 50 ярдов от них остановились два непонятных существа. Вдруг прямо перед животными возникла фигура человека. Вместо того, чтобы убежать от них, как ожидали мальчики, человек спокойно остановился. Затем, к еще большему удивлению, животные приблизились и начали прыгать вокруг него, будто нападая. Но это было не так, ибо человек неизвестен не сдвинулся с места, как сделал бы тот, на кого нападают. Наоборот, через некоторое время он наклонился и, казалось, стал ласкать их. «Человек и две собаки», — прошептал Франсуа. «Может быть, индейец?» «Может быть, это и человек?» — ответил Люсьен также же шепотом. «Я не знаю, что это еще может быть, но те животные не собаки. Или я никогда не видел таких собак». Люсьен произнес это с таким чувством и с таким серьезным тоном, что братья придвинулись поближе друг к другу. Все это время Маренго стоял рядом. Собака проснулась только тогда, когда прозвучал крик Франсуа. Маренго был измучен долгим переходом предыдущих дней и, так же, как его хозяева, спал очень крепко. Одно слово Базилия остановило Маренго. Он был хорошо выдрессирован и без приказания Басилия не привык нападать ни на одно существо, даже на своих естественных врагов. Поэтому Моренко тихо стоял, пристально глядя в том же направлении, что и мальчики, время от времени, издавая глухое, еле слышное рычание. Однако в его рычании звучал гнев, который показывал, что он не рассматривает эти странные существа как друзей. Возможно, он лучше остальных знал, кто это. Три таинственных существа все еще оставались на прежнем месте, на расстоянии 50 ярдов от мальчиков. Но они не стояли неподвижно. Те, что поменьше, бегали по земле, то отдаляясь от большой стоящей фигуры, то возвращаясь к ней. И, казалось, ласкались, как и раньше, а фигура время от времени наклонялась, как бы для того, чтобы принять их ласки, а когда их не было рядом, чтобы собрать что-то с земли. Затем она вновь принимала вертикальное положение. Все это проделывалось в абсолютной тишине. Было что-то таинственно устрашающее в их поведении, и наши юные охотники наблюдали за ними не без страха. Мальчики недоумевали и боялись одновременно. Они не знали, как вести себя, и разговаривали шепотом. Может быть, им подползти к лошадям, сесть на них и ускакать? Это бессмысленно, если таинственная фигура индейц. Поблизости, без сомнения, находятся и другие индейцы, и они легко смогут выследить, догнать мальчиков. Юные охотники чувствовали, что странные существа знают об их присутствии. Они не могли не слышать, как привязанные ярдых в 30 лошади, бьют копытами землю и жуют траву. Больше того, одно из этих животных коснулось и обнюхало Франсуа. Так что можно было не сомневаться, что оно-то узнает о присутствии мальчиков. Поэтому бессмысленно было пытаться убежать незамеченными. Что же тогда делать? Узобраться на дерево? Но это мало облегчило бы положение мальчиков и они отбросили эту мысль. Наконец, они приняли решение оставаться на месте и ждать. Будь что будет, либо на них нападут таинственные соседи, либо наступление дня даст возможность понять, кто это. Однако, когда стало светлее, ужас юных охотников не уменьшился, так как теперь они увидели, что высокая фигура обладает двумя толстыми, сильными руками, которые она держит горизонтально, забавно размахивая ими. Свет ее показался мальчиком красноватым, в то время как маленькие животные были совершенно черные. Если бы юные охотники находились в лесах Африки, а не в лесах Северной Америки, они приняли бы ее за гигантскую обезьяну. Но сейчас они знали, что этого не могло быть. Облака рассеялись, и свет светлый. Внезапно стал ярче. Теперь можно было легче различить предметы, и тайна, так долго мучившая юных охотников, была раскрыта. Огромное, непонятное существо поднялось на дыбы и стало боком к мальчикам. Его длинный острый нос, короткие, торчащие вверх уши, грустное тело и косматая шерсть доказывали, что это не индейцы. И не какое-либо другое человеческое существо, а огромный медведь, стоящий на задних лапах. «Медведица с детенышами!» — воскликнул Франсуа. «Но посмотрите!» — продолжал он. «Она бурая, а медвежата черная, как смоль». Базиль не стал медлить. Поняв, что это за животное, он вскочил и вскинул ружье. «Ради всего святого, не стреляй!» закричал Люсиен. Может быть, это гризли. Но было уже поздно. Раздался выстрел Базиля, и медведь, опустившись на все четыре ноги, затанцевал по земле, тряся головой и яростно рыча. В полумраке Базиль не рассчитал, и вместо того, чтобы выстрелить медведице в голову, как он намеревался, попал ей в нос. пуля лишь царапнула ее по носу, почти не причинив вреда. Нос медведя является наиболее уязвимым и нежным местом, и удар в нос приводит в ярость даже самого смирного. Так случилось и на этот раз. Медведица увидела, откуда стреляли, и несколько раз, тряхнув головой, кинулась неуклюжим галопом по направлению к мальчикам. Теперь Базиль понял, как опрометчиво он поступил, но уже неизвестно, Не было времени выражать сожаление. Не было времени даже добежать до лошадей. Прежде чем они успеют добраться до лошадей и отвязать их, медведь настигнет их, и кто-нибудь из троих братьев сделается его жертвой. «Лезьте на деревья!» — закричал Люсиен. «Если это медведица гризли, то она не достанет нас. Гризли не умеет лазить по деревьям». Говоря это, люсьен вскинул свое короткое ружье и выстрелил приближающегося зверя очевидно пуля попала медведица в бок так как она с рычаньем повернулась и стала лизать раненое место это задержало ее на мгновенье и дало возможность люсьну вскарабкаться на дерево базиль бросил ружье у него не было времени перезарядить его франсуа увидев огромное чудовище так близко Выронил ружье, не стреляя. Все трое в суматохе забрались на разные деревья. То была роща из белых дубов. Эти деревья, в противоположность соснам, магнолиям и кипарисам, обычно имеют большие сучья, растущие низко и горизонтально. Такие сучья часто имеют столько же в длину, сколько само дерево по высоту. На эти-то деревья и взобрались мальчики. Базиль влез на дерево, под которым они спали. Оно было намного больше других. Под этим деревом медведица и остановилась. Ее внимание на минуту привлекли шкуры и одеяло. Она разбросала их лапами, а затем принялась ходить вокруг дерева, глядя вверх и время от времени громко втягивая в себя воздух с таким шумом, с каким выходит пар из трубы паровой машины. К этому времени... Базиль добрался до третьего или четвертого сука от земли. Он мог бы забраться и выше, но из слов Люсьена заключил, что это животное, должно быть, принадлежит к породе гризли. Красноватый бурый цвет медведицы утвердил Базиля в этом мнении. Он знал, что гризли бывают разных оттенков. В таком случае ему нечего было бояться даже на самом нижнем суку, и он думал что нет смысла лезть выше. Базиль посмотрел вниз. Сейчас он мог хорошо рассмотреть животное и к своему ужасу сразу увидел, что медведь этот не гризли, а другой породы. Его внешний вид убедил Базиля в том, что это одна из разновидностей черного медведя, представители которой лучше всех других умеют лазить на деревья. Скоро в этом уже Не оставалось сомненья, когда Базиль увидел, что зверь обхватил ствол дерева огромными лапами и начал взбираться. Это был ужасный момент. Люсьен и Франсуа оба соскочили на землю, издавая крики, предостережения и отчаяния. Франсуа схватил ружье и, не колебаясь ни минуты, подбежал к дереву и всадил заряд обоих стволов в ляжку медведицы. Дробь едва ли могла пробить ее толстую косматую шкуру. Это только еще больше раздразнило медведицу и заставила яростно зарычать. Она остановилась на некоторое время, как бы раздумывая, спуститься ли ей и наказать врага в тылу или продолжать преследовать Базиля. Шорох, производимый Базилем в ветвях над ее головой, решил дело, и медведица снова стала карабкаться вверх. Вазиль умел передвигаться по ветвям дерева не хуже белки или обезьяны. Находясь в футах в шестидесяти от земли, он перебрался на длинный сук, росший горизонтально. Базиль выбрал именно этот сук, так как увидел над ним другой, на который мог бы перелезть, если бы зверь последовал за ним по первому. Оттуда он думал перебраться обратно к основному стволу, прежде чем медведица, догонит его и соскочит на землю. Однако он тотчас увидел, что просчитался. Сук, на котором Базиль теперь находился, под его тяжестью так отклонился от верхнего, что он не мог достать до него даже кончиками пальцев. Он повернулся, чтобы идти назад, и к своему ужасу обнаружил медведицу в развилке на другом конце. Она собиралась следовать за ним по суку, Базиль не мог идти назад. как он попадет прямо в пасть разъяренного зверя. Ни внизу, ни наверху не было ни одной ветки, за которую он мог бы уцепиться, а до земли около 50 футов. Единственным способом избежать лап медведя было спрыгнуть вниз. Но и это означало верную смерть. Медведь продвигался к суку. Франсуа и Люсьен кричали внизу, поспешно заряжая ружья. Они боялись, что опоздают. Положение было ужасное, но в такие минуты ясный ум Базиля проявлялся с особой силой, и вместо того, чтобы поддаться отчаянию, юноша держался спокойно и сдержанно. Он искал выход. Вдруг его осенила мысль, и он крикнул стоявшим внизу братьям. «Веревку! Веревку!» «Киньте мне веревку, скорее!» «Ради бога, скорее!» «Веревку или я погиб!» К счастью, под деревом лежала веревка. Это было грубое лассо, которое применялось для увязывания поглажи на Жанет. Люсьен отбросил полузаряженное ружье и, кинувшись к лассо, стал на ходу сматывать его в кольца. Люсьен умел бросать лассо почти так же ловко, как сам Базиль, а тот... Мог потягаться с мексиканским гаучо из пампасов. Люсьен подбежал почти под самый сук, размахнулся и кинул лассо вверх. Базиль, чтобы выиграть время, перебрался почти на конец сука. Свирепый преследователь неотступно двигался за ним. Под их двойным весом сук выгнулся дугой. По счастью, это был дуб, и сук не обломался. Базиль стоял, раскинув ноги лицом к дереву и к своему преследователю. Длинная морда медведицы находилась в трех футах от его головы, и Базиль чувствовал горячее дыхание зверя, когда тот, яростно рыча, тянулся к нему своей открытой пастью. В этот момент кольцо лассо ударилось о сук прямо между ними и повисло. Мгновенно... Прежде чем лассо успело соскользнуть обратно и упасть, юный охотник схватил его и с проворством упаковщика обвязал двойным узлом вокруг сука. В следующей мгновенье, как раз когда медведь уже протянул лапу, чтобы схватить мальчика когтями, тот спустился по лосо вниз. Лассо не доходило до земли по меньшей мере на 20 футов. Оно было короткое, и часть его нестабильная шла на узел. Люсиен и Франсуа с ужасом увидели это, как только лассо повисло. Но они не растерялись. Когда Базиль достиг конца лассо, братья уже стояли внизу и держали, растянув большую шкуру бизона. В нее Базиль и прыгнул, и через секунду стоял на ногах, цел и невредим. Теперь наступил момент триумфа. Толстый сук который сдерживался тяжестью Базилия и внезапно освободился, рывком взлетел вверх. Неожиданная сила рывка оказалась слишком большой для медведицы. Она не удержалась. Ее подбросило воздух на несколько футов. И, упав с тяжелым стуком на землю, она лежала несколько минут без движения. Однако медведица была лишь оглушена и скоро вскочила бы опять, и возобновила бы нападение. Но она еще не успела встать на ноги, когда Базиль схватил наполовину заряженное ружье Франсуа и, поспешно всыпав туда пригоршнюю пуль, выстрелила медведица в голову и убил ее на повал. К этому времени к месту происшествия прибежали медвежата, и Моренго, который теперь уже пришел в себя, яростно кинулся на них, чтобы отомстить за то, что был так напуган их матерью. Маленькие существа отчаянно сражались и вместе могли бы справиться с Маренго, но ружья его хозяев пришли ему на помощь и положили конец борьбе.